Глава вторая. Когда-то у него было имя. Андронов Алексей Сергеевич. Имелось тело с органами чувств. Он видел, слышал, осязал. А потом этого не стало. Осталась лишь душа. Алексей вырос в обеспеченной семье. Отец – главный инженер завода, мать – учительница. Единственный ребенок, любимый и заласканный. Отец женился на уроженке Сталинграда, переживший ад во время сражения за город. Уцелевшие жители прятались в подвале. Там все и случилось. Однажды рядом с их убежищем взорвалась бомба. Ударом девочку оглушила, и что-то оборвалось в ее сердце. Она выжила, но стала инвалидом. Врачи запретили ей рожать, но она их не послушала. Сколько себя помнил Алексей, в их доме стоял запах лекарств. А мать периодически ложилась на кровать, пережидая приступ. Каждый год отец покупал ей путевку в санаторий, и мать возвращалась из него полной сил. Жить становилось веселей. С малых лет Алексей помогал по дому, к этому приучил его отец. Он и сам, придя домой, снимал с себя костюм и становился у плиты, или брал тряпку со шваброй. Мать пыталась возражать, но отец не слушал. «Что люди скажут?» — упрекала мать. «Главный инженер полы в доме моет и еду готовит». «Мы им не расскажем», — отвечал отец. «Так ведь, дорогая. Или хочешь, домработницу найдем?» «Мы не академики», — возражала мать. «Знаю этих домработниц. Только в дом впусти сразу мужа уведет. Обойдемся как-нибудь». К десяти годам Алексей многое умел. Убирал, готовил и стирал. Родители его хвалили и ласкали, чем отпрыск пользовался. Учился избирательно, терпеть не мог литературу с биологией, уважал математику и физику, но над ними тоже не корпел. Учителя жаловались родителям, мальчик-то способный, но учиться не желает. Леша не ленился, просто не старался. Он любил играть в футбол, погонять на велосипеде, случалось и подраться, как-то даже угодил в милицию. Ограждая сына от влияния улицы, родители купили пианино, в дом стал приходить репетитор. Мальчику он хвалил. Дескать, слух имеется и играет хорошо. Через год Леша уверенно выбивал из клавиш популярные мелодии и даже пел, услаждая слух родителей. Музыканта, впрочем, из него не вышло. Надоели постоянные упражнения и часы за инструментом. Во дворе было интереснее школу он закончил стройками средний бал меньше четырех в политех не поступил провалившись на экзаменах разозлившийся отец устроил сына на завод свой конечно думал наказать но вышло по иному алексею вдруг понравилось интересно ведь смотреть как черная болванка превращается в блестящую деталь каждый раз в другую ремесло он постигал в инструментальном цехе учеников здесь было мало как и вообще молодежи в основном работали немолодые и семейные мужчины. К Лёше относились по-отечески, охотно помогали и советовали. В обед рабочие сражались в домино, Леша наблюдал со стороны. Грохоча костяшками по столу игроки подначивали соперников. Из их реплик Леша многое узнал. Половина станочников воевала на фронтах, вторая не успела, возрастом не вышли. Но и им хватило лиха, призванные в 1945 прослужили 8 лет. Это так, призывники 1927-1928 годов рождения, призванные в армию в 1945-1946 годах, ушли в запас в 1953 году. Истощенная войной страна не искала им замену, дав возможность тем, кто помоложе завершить образование. Эти же остались с четырьмя классами, в лучшем случае с семью. Отец Леши не служил, работал на заводе, а затем учился в институте. Тем интереснее было слушать о войне. Наставником Алексею назначили фронтовика. Бывший летчик, горевший в самолете, он войну не вспоминал, не любил. Но учил старательно. Через месяц Алексей сдал экзамен, получив разряд. Пусть второй, но все же токарь а весной следующего года ему принесли повестку. В армии посадили за баранку. У отца имелись жигули, он научил сыну управлять машиной. Леша получил права с отсрочкой до вступления их в силу. 18 стукнуло, и ты водитель, мазута по-армейски. После года службы он подал рапорт о желании поступить в военное училище. Выбрал Калининградское военно-инженерное. Для солдат срочной службы там имелись льготы, Достаточно сдать экзамены на тройке. У Леши получилось. Учился он старательно, было интересно. Время пролетело незаметно, и лейтенант Андронов, заглянув к родителям, отправился служить. Но не в тихий гарнизон, а за речку. СССР воевал в Афганистане. Там Алексей получил первый орден и ранение. Их колонну встретили на марше. Вспыхнул от разрыва мины головной бронетранспортер, а потом и замыкающий. С горы от близкого кишлака затрещали автоматы, застучали выстрелы винтовок. Алексей не сплоховал, сдернул солдата-срочника, растерявшегося в хлам с подвесного сиденья башни, и открыл огонь из КПВТ. Крупнокалиберный пулемет Владимирова-танковый. Духом резко поплохело, пули калибром 14,5 мм прошивали дувалы как бумагу, Рвали их тела на части, разбивали брустверы из камня. Стрелять стали и другие БТРы. Духи дали драпы и смотались в освояси. Алексей вылез из машины, подсчитать потери, и словил спинную пулю. Снайпер где-то затаился, следовало бы не спешить. Снайпера ребята замочили, Алексея отвезли в Ташкент. В госпитале ему вручили звездочку за подвиг и пролитую кровь. Звездочка Орден Красной Звезды, распространенная награда у афганцев. Встав на ноги, Алексей получил отпуск по ранению и отправился к родителям. Говорить им ничего не стал, даже орден спрятал. Не хотел тревожить мать. На вопросы отвечал, что скучает в гарнизоне, где обслуживает технику. Так на это и учился. Воевать в Афганистане? Что ты, мама? Что там делать инженеру? Там пехота и десантники, а еще танкисты с летчиками. После отпуска, вернувшись в часть, Алексей возглавил взвод разведки, инженерный, если кто не понял. Вновь пришлось повоевать, получить осколок в руку. В этот раз в Ташкент не повезли, а лечился в медсанбате. Как-то навестившие его друзья принесли винтовку Ли Энфилд. Этих буров у афганцев было много. Алексей винтовку разобрал, подивившись хитрому затвору, «Боевых упоров не имеется, запирание ствола происходит в средней части». В этот миг родилась его любовь к оружию. Трофейных иностранных образцов в армии хватало. Душмана воевали, чем придется. Винтовки, автоматы, пулеметы, пистолеты. Алексей их разбирал и изучал. Отслужив свой срок в Афгане, старший лейтенант Андронов отправился в Германию, то бишь ГДР. Так в советской армии поощряли тех, кто за речкой отличился. Служить в ГСВГ мечтали многие. ГСВГ — группа советских войск в Германии. Молодого командира рота сослуживцы встретили прохладно, позавидовали наградам и карьерному росту. «Не проблема», — говорил Алексей, отвечая на подначки. «Напишите рапорт и в Афган, возвратитесь с орденами». Или в гробу», — отвечали сослуживцы. Подавать рапорта они не спешили. В Германии Алексей усовершенствовал свой немецкий и познакомился с будущей женой, дочерью полковника. Она приезжала навестить отца. Молодой и красивый офицер, награжденный орденами, покорил сердце выпускницы вуза. Поженились, переехали в Союз, в этот раз в Молдавию. Долго там не задержались, СССР распался, в Приднестровье начались бои. Тесть похлопотал, и семья Андроновых переехала в Россию. Там же и распалась, офицеры на осколках СССР больше не считались перспективной партией, бизнесмены и бандиты предпочтительнее. Жить на зарплату капитана становилось сложно, Алексей уволился из армии. Перебрался к родителям в Подольск. Некоторое время таксовал на отцовских «Жигулях», а потом устроился на СТО. Делал для ребят детали на станках, наловчился в армии. Не сказать, чтоб пшиковал, но хватало на еду и одежонку. Скоро схоронил родителей, их добил распад страны. Мать лишилась нужного лечения, сердце ее сдало. Следом ушел отец, умер от инсульта. В СССР его оба подлечили, но в начале 90-х ни лекарств, ни должного ухода, если не заплатишь. Алексей плакал и ругался, но помочь не смог, не хватило денег. Единственную семейную ценность, «Жигули», они продали раньше. Деньги все потратили на лекарства и продукты. В 1995 году родина вспомнила о капитане. Его призвали из запаса и направили в Чечню. Воевал недолго. На дороге их колонна встретила засаду. Получилось, как в Афгане, но куда страшнее. Чеченцы воевали злее и решительней. Но разбить колонну им не удалось, Андронов организовал отпор. Бились до последнего патрона, потому как знали, что бывает с теми, кто сдается духом в плен. А потом вертушки подоспели. Их прилета Алексей не увидел, а рядом разорвался вок. Алюминиевый осколок, угодив в подмышку, замер возле сердца. Доставать его не стали, то ли побоялись, то ли решили не возиться. Алексея признали инвалидом. Дали звание майора и отправили в отставку. Но не наградили, видно, чтоб не жировал. Вратившись в свой Подольск, Алексей пришел на СТО, вновь точил детали. Став побольше зарабатывать, занялся оружием. Для начала доводил до ума оружия у друзей. Получалось хорошо, им понравилось. Сарафанное радио сработало, к Алексею потянулись клиенты. Когда их стало много, он оставил СТО, создав мастерскую. Ремонтировал и доводил до ума все, что приносили, от пулеметов до кремневых ружей. С появлением интернета зависал на профильных форумах. Знание иностранных языков помогло стать своим среди зарубежных оружейников. Его начали приглашать в качестве эксперта, в том числе и за границу. Для того он выучил французский, раньше не было нужды. Языки он постигал легко, помогала память и врожденная способность их воспринимать. Денег стало больше, Андронов не нуждался. Мог позволить себе отдых на Мальдивских островах или, скажем, на Ямайке, да еще в компании девиц. Их в его постели побывало много, но жену не заводил, видя в претендентках лишь корыстный интерес. Немолодой мужчина, инвалид, чем он интересен женщинам? Только лишь деньгами? Хватит, раз обжегся. Жизнью своей бывшей он не интересовался, но однажды их свела судьба. Возвращался из Москвы, отвозил клиенту древний штуцер и увидел на обочине голосующую женщину. Рядом с ней застыл видавший виды гольф. Алексей затормозил и вышел посмотреть. Супругу он узнал не сразу, а она наоборот. «Алексей?» — спросила неуверенно. Таня! удивился Алексей, разглядев бывшую жену. Она сильно изменилась, тусклый взор, морщина возле глаз, оплывшая фигура. «Что тут у тебя?» «Вот заглохло», — она указала на машину. «Дай ключи», — протянул он руку. Неисправность оказалась пустяковой, перегорел предохранитель. Запасные у него были, заменил. Гольф завелся, застучав изношенным мотором. «Можно ехать», — он вернул ключи Татьяне. «Рекомендую заглянуть на СТО, электрик дополнительно посмотрит. Просто так предохранители не горят. Счастливого пути!» «Погоди», — остановила его бывшая. «Что-то сразу так. Рассказал бы о себе, как живешь? «Нормально», — ответил Алексей. «Вижу», — согласилась бывшая. «Новенький ленд-крузер и прикид не слабый». Алексей поехал к клиенту при параде, дабы впечатлить. Так платили больше. «Чем ты занимаешься?» «Оружием», — ответил он, опустив подробности. «Ну а ты?» «Я учительствую», — Татьяна горько усмехнулась. «В школу возвратилась». «Денег мало. Муж погиб, убили у подъезда, бизнес отобрали за долги. Как-то существую. Ты женат?» «Четверо детей», — ответил Алексей. «Трое сыновей и маленькая дочка. Дружная семья, дом за городом. Вот приеду, будем жарить шашлыки, мясом закупился. Пригласим друзей, повеселимся. Я работал много, нужно отдохнуть». «Что ж, удачи!» — сморщилась Татьяна я поеду, меня тоже ждут». И они разъехались. Почему Андронов ей соврал, сам не понимал. Нет у него ни загородного дома, ни детей. Уязвить хотел? Глупо, не мальчишка все же. Понял только позже, испугался, что захочет возвратиться. Отказать ей не смог бы, он по-прежнему ее любил, даже вот такую постаревшую. В то же время помнил и предательство. Оба чувства были одинаково сильны, ничего у них не получилось бы. Время шло, Алексей старел и все меньше занимался ремеслом, стало подводить здоровье. В тот несчастный день он запнулся о ступеньку и упал на лестницу. Сердце вдруг кольнуло, грудь налилась болью. Она стала нестерпимой, а потом взяла и прекратилась вместе с жизнью. Алексей внезапно воспарил, увидал себя на лестнице и понял, что скончался. А потом его куда-то потащило. Он летел по черному туннелю, от него что-то отлетало, позже оказалось, что воспоминания. Сколько это продолжалось, он сказать не мог, но довольно долго. А когда все же прекратилось, очутился в каменном мешке, темном и ужасно тесном. Он теперь не помнил свое имя, и не только это, даже то, как здесь оказался, не осознавал. А потом темница вдруг исчезла, появился свет. Тусклый, желтый, очень слабый, но уже не чернота. Позже оказалось, что светили фары. У реки стоял автомобиль, странный, древний, походивший на карету. Алексей ощутил себя в теле человека, молодом, здоровым, сильным. Разузнав подробности от Федора, Алексей отчасти дичь какая-то. Ни ад, ни рай, а непонятный мир, где правят маги. Да еще он в прошлом оказался, отлетев навек назад. Хорошо, что хоть в Россию, а мог и к папуасам угодить. Повезло, что Федор токаря, не крестьянин. Чем бы Алексей помог простому хлеборобу, разве только словом незлобивым, и услышал бы ответ, с Федором они поладили. Парень казался умным и пытливым, но зато с характером. Иногда случалось, ссорились, но всегда мирились, а потом сроднились, став единым целым. Покрутив в себе воспоминания, Алексей воспарил над спящим другом. Федор спал, накрывшись одеялом, Алексей же в этом не нуждался. Души никогда не отдыхают. Это им не нужно, как еда и пища. Покрутившись над кроватью, Алексей проскользнул сквозь стену, и прошелся по квартирам. Дрыхнут обитатели, кто храпит, распялив рот, кто сопит себе в подушку. Алексей не понимал, как он это может видеть, равно как и слышать разговоры. Глаз с ушами души не имеют, только это не мешает. Предлагаю читателям проверить этот факт, ознакомившись с многочисленными свидетельствами людей, возвращенных к жизни после клинической смерти. Они собраны врачами. Интересный мир устроен. Полетав по этажам, Алексей вернулся в комнату, где завис под потолком, погрузившись в размышления. Все идет по плану. Федор сделал автомат, остаются небольшие доработки. Это не проблема. Чем еще ему помочь? Надо бы подумать. Изобрести гранатомет? Разве что ручной, похожий на ружье. Автоматически не выйдет, не потянет местная промышленность. Ладно, марки стали, с ними можно разобраться. Но вот сделать металлическую ленту для патронов, с ней и в 41-м были ведь проблемы, что про 1912-й говорить. И в военном министерстве не поймут, для чего оружие. Есть ведь миномет, сам же и внедрил. Хорошо, хоть это приняли. Автомат могут отклонить, непонятное для них оружие. Вот винтовка это хорошо, далеко стреляет, и расход патронов небольшой. Ну а на то, что дрынца штуком не годится в тесноте окопов, генералам наплевать. Как и в мире Алексея, они ждут маневренной войны. А придет позиционная, с блиндажами и траншеями. Будут рыть тоннели, чтобы заложить взрывчатку в укрепленный пункт противника. Такой способ войны активно использовался на Западном фронте в Первую мировую войну. Тоннели рыли как союзники, так и немцы. За окном немного посветлело, наступало утро. Алексей оставил думы и скользнул за стену. Надо бы разведать обстановку, что там вокруг дома. Вдруг убийца где-то затаился. Можете смеяться, но опаска не помешает. Федор многим здесь дорогу перешел. Киллеров Алексей не обнаружил, но вот странных типов у подъезда разглядел. Тут же подлетел поближе. Типы наседали на Швейцара. «Когда Кошкин выйдет», — вопрошали незнакомцы, подступив к служителю, — «пропусти нас в коридор». «То немощно, господа хорошие», — отвечал швейцар, закрывая дверь спиною. «Почивают их высокоблагородие. И другие тоже. Вас увидят, заругают, место потеряю». «На, держи», — тип, стоявший ближе, протянул служителю монету. «Благодарствую», — ответил тот и забрал полтину. «Только не пущу вас все равно». «У подъезда, коль хотите, можете стоять, я зато не отвечаю. Кошкин скоро выйдет, им на службу надоть». «Мы его в лицо не знаем», — сказал тип с треногой. «Вроде фотокамера», — подумал Алексей. «Репортеры, что ли?» «Очень даже может быть. Федор князем стал, вот и набежали папарацци всякие». «Я вам знак подам», — сказал швейцар. «Сразу как появится. Только сбросьтесь по для моих детей, они кушать хочут». Типы зашумели, но полезли в кошельки. Алексей отправился обратно и вернулся в тело Федора. «Просыпайся, лежебока!» — стал будить приятеля. «Что случилось?» — Федор приподнялся на кровати. «Ты с чего вдруг расшумелся?» «У нас, кажется, проблема», — не замедлил друг. «Репортеры у подъезда молодого князя ожидают, и фотограф с ними есть. Будешь на вопросы отвечать или пошлешь? «Можно бы послать, только не отстанут», — покривился Федор. «Вот ведь незадача, что же делать?» «Есть тут вроде черный ход. Собирайся, Федя!» На заводе первым делом Федор навестил Куликова. «Просьба есть, Николай Егорович», — обратился к офицеру. «Приютите на недельку». «Что случилось, Федор? удивился капитан. «Хозяйка от квартиры отказала». Репортеры набежали, у подъезда караулит, побеседовать хотят. И фотограф с ними. «Не хочу я этого бедлама, через черный ход сбежал. Но они узнают, будут там везде дежурить. А в гостиницу нельзя, мигом разузнают. Но про вас не догадаются». «Удивляюсь я тебе», — засмеялся Куликов. «О такой славе многие мечтают. Ты же затаился, словно тать. Я, конечно, приючу. Комнат у меня хватает, и Полина будет рада. Девочки в восторг придут, любят дядю Федора». Репортеры? Мы же сделаем вот так. Высший свет Москвы находился в возбуждении. Князь Юсупов сообщил о званом вечере, на котором собирался предъявить наследника. Приглашение получили все, в том числе заклятые враги Юсупова. Почему последние, понятно, чтобы желчью изошли? зашли. Смерть единственного сына князя у многих вызвала воодушевление. Род Юсуповых угаснет, это открывает перспективы. Кто-то заполучит их влияние, кто-то и наследство. А оно весьма богатое, земли и усадьбы, деньги и доходные дома. Богатейший род России. Сам Юсупов долго не протянет, он не молод, говорят, что нездоров, да еще смерть сына подкосила. Родственники потирали руки, но случился вдруг афронт. Это что ж такое? Обхитрил их князь, протащил себе наследника. И кого же выбрал? Неизвестную фигуру, да еще безродословный Некий офицер, выросший в приюте. Почему же царь пошел навстречу, соизволив утвердить прошение? Что-то здесь не так. Частный сыск Москвы и Петербурга получил задание. Подключились репортеры многочисленных газет. Всем хотелось знать, кто он, молодой Юсупов. Что собою представляет и откуда взялся. Сыщики и репортеры рыли землю но чем больше узнавали, тем сильнее впадали в изумление. Биография наследника сплошь состояла из дыр. Если верить документам, то подкидыш из приюта рядовой мастеровой, токарь на заводе. В армии стал унтер-офицером, ничего особенного. Но затем внезапно переехал в Тулу, где прослыл изобретателем. Для начала сделал револьвер, а потом и пулемет. Отличился с ним в бою с германцами. Получил от государя орден с офицерским чином. После ссоры с князем Вяземским был вызван на дуэль, где убил гвардейца осененного, применив при этом редкий дар. Очевидцы утверждали, что зеркальный щит. Как такое вообще возможно? Этот дар утерян навсегда, вымерли обладатели. Так откуда новый взялся? Для начала сыщики опросили персонал приюта, но служащие развели руками. «Не припомнит мальчика». Много их в опеке пребывало. В документах значится, а вот вспомнить невозможно, он не выделялся. Побежали на завод, где трудился будущий Юсупов, но и там провал. Был такой мастеровой, но куда-то вдруг уехал. Чем-то выделялся? Нет, ничем. Токарь был хороший только и всего. У него речайший дар? Что вы, господа, нет, не замечали. Может быть, не он?» Люди с даром не живут в казармах, за станками не стоят. Сыщики покатили в Тулу, следом потянулись репортеры. Распросили всех, кого сумели. Сослуживцев Кошкина, прислугу дома, где он обитал. С той квартиры князь куда-то съехал. Где он проживает, разыскать не удалось. Кошкин словно сквозь землю провалился. Но на службе, говорили, появляется. Попытались у завода караулить, но ничего не получилось, с территории завода выезжали коляски с закрытым верхом. Репортеры сунулись было глянуть внутрь, но нарвались на охрану. Кое-кто в участок угодил, дескать, что за любопытство возле оружейного завода. «Ты, милок, случайно не шпион? Сейчас жандармов позовем». С фото тоже обломались, просто не нашли. Не снимался Кошкин в ателье. Их владельцы развели руками. Снимок продали бы, конечно, от чего же не заработать. Только вот, увы, внешность князя составляли со слов. Но и тут разноголосится. Кто-то заявлял, что молодой Юсупов невысок и хорош собой. Кто-то утверждал обратное, рост он нормального и собой мил, проявилось в облике порода. И вот как соединить? Все сходились лишь в том, что наследник молод. Поражали отзывы о князе. Говорили очень хорошо. Безупречно, мол, воспитан, вежливый, культурный, образованный, говорит на иностранных языках, никогда не чванится, просто в общении. Мальчик из приюта. Не смешите, господа. Непременно родовой, только чей бастарт. Кто такого породил? Где он непреметно возрастал? Тайна, тайна и еще раз тайна. Репортеры так и написали, продев сумятицу в умах. Частный сыск с заданием не справился, вызвав гнев заказчиков. Дескать, деньги заплатили, результат-то где? Это подогрело слухи. Свет стал обращаться к старикам, тем, кто хоть что-то помнил. Кто из родовых бастардов заводил? Их припомнили вагон, постарались графы и князья. И кого же выбрать? Голова кругом. Оставалось подождать званого вечера. Свет готовился к нему, готовились иные. Поздним вечером в дверь квартиры в доме на Ордынке осторожно постучали, но не просто так, а выбив хитрую мелодию. Изнутри к двери подошла молодая женщина, ярко выраженной семитской наружности, лет адык двадцати пяти на вид. «Кто?» — спросила, сжимая револьвер. «Телеграммы из Тамбова», — отозвались в коридоре. «Господину Тихомирову». «Кто отправил?» «Родион Савельев». Девушка открыла дверь. Внутрь скользнул мужчина, полноватый и некрасивый, но юркий и подвижный. «Сторожишься, Роза!» — улыбнулся, заметив револьвер. «Интересно, почему?» Стук с паролем были правильными. Их могла узнать охранка. «Неужели от меня?» — усмехнулся посетитель. «Может, от тебя пробурчала женщина. Может, от других. Их нельзя недооценивать. Сколько явочных квартир провалено». «Мне обидно слышать это от тебя», — ответил посетитель. «Только возражать не стану. Правду говоришь, многие товарищи в тюрьме. Дело наше пострадало, но рассвет не за горами. Я за этим, собственно, пришел. Акция намечена. Коля с Митей у тебя?» «Да», — сказала Роза, пряча револьвер в складках строгой юбки. «Проходи в гостиную». Спустя несколько минут трое мужчин и женщины сидели за столом. Говорил гость. 6 октября князь Юсупов устраивает званый вечер начал сходу. Соберется высшее знать Москвы кое-кто из Петербурга. Князь будет представлять родовым новоприобретенного наследника. Есть возможность уничтожить этих кровопиц. Это как? спросила Роза. Расстрелять их невозможно, все закроются щитами. Нас же уничтожат моментально, глазом не моргнем. Мы, конечно, смерти не боимся, но и просто так погибнуть совершенно не желаем. Было бы за что. Есть отличный план, не замедлил гость. Мы их подорвем, сразу во дворце. Щит от пули защитит, но от взрыва и обломков здания он бессилен. Нужно много динамита, возразила Роза. Где же столько взять? Мастерские все разгромлены, химики в тюрьме. Привезти из-за границы долго и опасно. Саквояж другой еще доставить можно, только этого не хватит. «Будет вам взрывчатка», — улыбнулся гость. «Много и совсем не динамит. Три нитротелуол. Он куда мощнее и случайно не взорвется. Безопасно для бомбиста и смертельно для сатрапа». «Где же взяли?» «Удалось в Германии купить. Провезли на пароходе, спрятав в трюме среди груза. Есть десяток ящиков. Хватит, чтобы весь дворец разнести» как же это сделать? Нас ведь не подпустят. Уберем охрану, тихо и без шума. Ну и тех, кто попадется на пути. Нам щадить прислужников-сатрапов не с руки. Вырежем кинжалами. Ящики поставим возле стены, запалим фитили. Шнур, взрыватели имеются. Сядем в экипаже и умчим, дело будет сделано. Пусть все знают, что мы живы и ведем борьбу. «Уничтожить разом столько осененных — это вам не полицмейстера убить». «Ну так как? Согласны?» «Да», — сказала Роза. Коля с Димой закивали. «А теперь подробно». Час спустя гость покинул явочную квартиру. Выйдя из подъезда, не спеша пошел по тротуару. У витрины магазина на минуту встал и проверил, есть ли хвост. Слежки не было, но революционер не успокоился. Юркнув в арку, пересек внутренний двор. Оказавшись в переулке, закурил у лавки, наблюдая. Филер, если он имелся, из двора не выскочил, значит, слежки нет. Революционер выбрался на улицу, где нашел извозчика. По пути к вокзалу улыбался. Все, похоже, получилось. Десять лет назад студента Гейдельбергского университета Фиму Соркина взяла в оборот германская полиция. Произвился он в публичном доме. Ладно бы только мебель поломал, но ведь проститутку искалечил. Отказалась исполнять его желания, специфические, между прочим. «Постараюсь сделать все, что смогу», — сообщил Фими приглашенный адвокат. «Только будет трудно. Есть свидетельские показания, и они не в вашу пользу. Искалеченная вами Фройляин требует суда. Года три придется посидеть, это в лучшем случае. Но, возможно, нам удастся все замять». «Вами тут интересовался очень важный человек. Вы не против побеседовать?» Фима тут же согласился. Навестивший его в камере важный человек был одет в костюм, но выправка выдавала в нем военного. Капитан разведки главного штаба политессы разводить не стал, предложив работать на Германию. Фима тут же согласился, написав расписку. «Герхард», — так представился разведчик, «посоветовал агенту завести знакомство в партии эсеров», и пробиться ближе к руководству. Фима выполнил задание, оказалось это совсем нетрудно. Он принадлежал к угнетаемой в России нации. О том, что дед крестился в православии, Фима скромно промолчал, а евреев в революции хватало. Помогли и деньги, выделенные Герхардом. Их агент отнес товарищам товарищем по партии, объявив, что это для поддержки революции. Часть, конечно, прикарманил, но о том никто не догадался. Год спустя пробился в боевую группу партии эсеров. Быстро стал одним из руководителей. Был отчего. Разработанные Соркиным теракты проходили удивительно успешно. Высшие чиновники России находили смерть от бомбы или пули. Фима, разумеется, не говорил, что все акты спланированы в Германии. Занимались этим люди из разведки. Дипломаты доставляли в города России взрывчатку и оружие, Их агенты изучали все подходы к цели, сообщая это Фиме. Он же доводил товарищам вместе с планом операции. Нет, осечки в покушениях случались. Кто-то из эсеров погибал, но такое никого не удивляло. Революция без крови невозможна. На место сгинувших товарищей приходила молодая смена. Для чего кураторам нужно убивать чиновников, Фима понимал. Выбирали самых лучших, умных и решительных. Например, Столыпина, наводившего в стране порядок после бунтов. Не нужна Германии успешная Россия. а Лучше пусть погрязнет в хаосе. Воевать с такой будет легче. Фиму это не тревожило. Он не считал себя обязанным России. Впрочем, как и Германии. Родина у человека там, где его сокровища. Все полученные от германцев деньги он держал в английских банках. Там же прикупал недвижимость. Завершит последнюю операцию и уедет в Лондон, будет жить как джентльмен. И никто не потревожит, британцам наплевать, где ты деньги раздобыл, главное, чтоб были. За теракт во дворце Юсупова немцы сразу ухватились, его Фима предложил, ну так ясно почему. Магов немцы опасались, их считали грозной силой, несмотря на пушки и снаряды, пулеметы и винтовки. Трое сильных осененных остановит полк, а десяток и дивизию. Огненные шары и картечи из льда вызывают панику в войсках, а в России осененных больше, чем во всей Европе. Уничтожить сразу многих, да еще одним ударом, это просто замечательно. Заодно спихнуть теракт на революционеров, чтоб никто не обвинил. Соркин голова. Денег немцы не жалели, щедро наделив агента. Привезли взрывчатку и взрыватели. Маркировка там немецкая, только это не беда, взрывом уничтожат. Предлагалось подкупить прислугу князя и доставить ящики в подвал под зданием. Фима этот план отверг. Если не будет следов, то жандармы возбудятся, проведут допросы, выйдут на немецкий след. Пусть эсеры рвутся напролом, убивая всех подряд, это в стиле боевых ячеек. А эсеров, если кто-то уцелеет, он охранки сдаст. Их осудят и повесят, вот и нет проблемы. Немцы согласились для порядка, поворчав. Ну а если не получится, группу остановит на подходе, план сорвется. Фима опасения развеял. Он найдет умелых, тех, кто оружием владеет и смерти не боится. У дворца ведь будет суета, экипажи и автомобили. Элегантно одетая женщина со спутниками внимания не привлечет. Если кто из слуг что-то заподозрит, то мгновенно и умрет. Ну, дальше дело нескольких минут ящики под стены зажечь шнуры и ходу такой наглости никто не ожидает за свои услуги фима запросил приличный гонорар полмиллиона марок объяснил что после акции ему нужно будет скрыться да еще надолго лечь на дно в какой нибудь стране может быть за океаном пребывать в германии нельзя может обнаружить царская охранка потому извольте денежки вперед немцы покривились но заплатили результат того стоил. Деньги Фима перевел на свой счет в швейцарском банке, там же обменял их на фунты стерлингов. Вышло около 25 тысяч, огромная сумма. Размести их под проценты, живи безбедно. Управляющий банком Англии получает 400 фунтов в год, у Соркина выйдет больше. Имелось в плане слабое место, участие в акте самого Фимы. Без него группа на дело не пойдет, заподозрит неладное. Придется ему изображать кучера, посидит на облучке, пока группа будет действовать, ну а там по обстоятельствам. Можно и уехать, когда загорятся огнепроводные шнуры. Боевики пусть сами выбираются, спасать их он не собирался, отработанный материал. А затем вокзал и поезд на Варшаву. Там он пересядет на экспресс до Вены, паспорт у него немецкий, подозрения не вызовет. На вокзале Соркин подождал поезда и, влившись в поток прибывших пассажиров, вышел на площадь. Подозвал извозчика и назвал ему адрес. Пара лошадей резво повлекла коляску. К дому, где снимал квартиру, Фима подъезжать не будет, выйдет за квартал. Слежки нет, но нужно остеречься. Ящики с взрывчаткой заберут боевики, он оставил Розе нужный адрес. Частный дом, престарелая хозяйка. Фима ей представился купцом, попросив недолго подержать товар в сарае. Заберут приказчики, явятся с запиской. Бабка согласилась, получив в награду трешку. Мелкая услуга за такой доход. Соркин улыбнулся и потер довольно руки. Все идет по плану.